Зурзмансор, а вы знаете, что говорит по этому поводу нация?» «Кто-кто?» «Нация! Она говорит, что все беды от мокрецов, дети свихнулись от мокрецов!» «Это потому, что в городе нет евреев», — заметил Виктор